19. Джемма и Саммер не колебались ни секунды, не спрашивали, следовать ли им за мной и Савилой по тому же пути, по которому я шла накануне в апартаменты Финчей. Несколько шагов, и стены вокруг нас из изысканной современности превратились в вычерную безвкусицу. Войдя в длинный коридор розовой квартиры, мы остановились. Двое медиков по одному с каждой стороны каталки подвезли к нам миссис Финч без сознания, с кислородной маской на губах. «О боже!» — воскликнула Савилла. «Так она дышала, просто не...» Ее состояние стабильно, жизни вашей мачехи ничто не угрожает», — успокоил ее медик. «Я узнала в нем однокурсника, который окончил учебу на несколько лет раньше нас. Мне стало интересно, работал ли он в больнице с мамой». Не тот момент, чтобы спрашивать. Кислород — всего лишь мера предосторожности. Мы позаботимся о ней, мисс Финч. «Могу... Могу ли я поехать с ней?» — спросила Савилла дрожащим голосом. «Вы можете поехать с нами в больницу на своей машине». «Я взяла машину на прокат», — вмешалась Саммер. «Отвезу тебя». Савилла посмотрела на меня. «С тобой все будет в порядке?» — спросила она. Думаю, шериф будет здесь с минуты на минуту. Теперь понятно, почему шериф Стронг так спешил сегодня утром. Меня пронзило чувство вины. Я видела, как Савилла пытается держать эмоции под контролем. Сначала ее отец, теперь мачеха. Я чувствовала не только беспокойство за ее родителей, но и более глубокий страх. Страх, что Савилла может стать следующей жертвой. «Поезжайте». сказала Джемма, Савилли и Саммер. Я останусь с докотой. Я была рада, что не осталась одна. Пусть даже компанию мне составляла Джемма. Мои мысли обратились к доктору Беллингему. Как он улыбался и кокетливо разговаривал с Джеммой всего несколько минут назад. Он стремительно стал моим главным подозреваемым в том, что здесь происходило. Но как он попал к миссис Финч этим утром? Как он мог готовиться к встрече с нами и в то же время проделать такое с женой владельца конкурса красоты? Медики гнали каталку по коридору. Саммер увела Савиллу, а Джемма последовала за мной в апартаменты Финчей, и на долю секунды я вдруг представила, как она нападает на меня сзади. Но это была сущая глупость. Я понимала, что драматизирую из-за недостатка сна и постоянных интриг. Мы переступили порог серебристо-малиновой гостиной в передней части дома. «Никогда здесь не была», — сказала Джемма. Белый порошок от отпечатков пальцев испортил мебель, а осколки стекла были разбросаны по полу. «Как думаешь, что произошло?» — спросила я. «Похоже, она наслаждалась утренним аперитивом, который не очень хорошо улегся», — предположила Джемма. Это еще мягко сказано. С этими словами из задней комнаты показалась мужская фигура. Чарли Стронг. «И снова здравствуйте, дамы», — сказал он. Под его глазами залегли мешки, но он, казалось, пытался быть любезным. «Хорошо ли вам спалось этой ночью?» «После того, как вы отправили мою тетю в тюрьму?» «Едва ли», — не сдержалась я. «Ваша тётя в тюрьме», потому что она подозревается в краже и возможном похищении. Или убийстве, — напомнил шериф, — если только вы сами не хотите в чем то признаться. Я не могла понять, шутил ли он, но в любом случае вопрос мне не понравился. Верхостроумие, шериф. Сам не свой, если не сострю. Сухо отозвался он. Его тон изменился, а выражение лица стало более сконцентрированным. Я решила сосредоточиться на настоящей проблеме. Итак, что здесь произошло? Савилла проснулась, оделась и обнаружила, что ее мачеха без сознания. Она вызвала скорую, и оттуда о происшествии сообщили мне. А после того, как вы приехали, она пришла за мной на утренний чай. Закончила я за него. Верно. Савилла подумала, что у вас могут быть какие-то идеи, которыми вы можете со мной поделиться. Он осмотрел помещение на предмет любых подсказок, какие только возможны. Я никак не могла понять, как он относится к тому, что мы с Джеммой сейчас и здесь. Я прочистила горло. Извините, что была немного резкой утром. Я понятия не имела, что вы... Что ждет вас здесь? Он метнул на меня быстрый взгляд, но ничего не ответил. «Шериф либо был сбит с толку моими извинениями, либо не хотел их принимать». «Ну, похоже, проблема была в том, что было в стакане миссис Финч», — сказала Джемма, протягивая ему руку. «Да, она никогда не упустит возможности произвести хорошее впечатление». «Я Джемма Дженкинс, давняя участница, и...» Она сделала паузу, как будто это слово было особенно трудно выговорить. подруга Дакотты. Шериф кивнул в знак признательности, но не пожал протянутую ему руку. Я бы рассмеялась, если бы ситуация не казалась такой нелепой. Моя соперница по конкурсу красоты теперь была моей сообщницей и вместе со мной пыталась перехитрить красивого, но сварливого шерифа. Какой дурдом! «Савилла упомянула, что вы были здесь вчера вечером и подавали миссис Финч напитки», — обратился ко мне шериф. «Теперь я подозреваемая?» — выдавила я в ответ. «Нравится нам это или нет, но мы тут все под подозрением, так или иначе». Он глубоко вздохнул и вдруг показался уставшим или расстроенным, или и тем, и другим одновременно. Я спросил, потому что мне нужна ваша точка зрения, как инсайдера, как человека, который был рядом с жертвой всего несколько часов назад. Не стоит давать ему эту информацию, но, может быть, если я поделюсь тем, что знаю, он даст мне что-то взамен. Я присела и провела пальцем по бледно-розовому ковру, который был залит брызгами коричневой жидкости. Я поднесла палец к носу и понюхала. Это виски, тот, который она пила вчера вечером. Вот бутылка, сказала Джемма, потянувшись к краю стола. Она едва не схватила емкость и оставила бы на ней свои отпечатки, но шериф успел остановить ее рукой. Савила сказала, что ее мачеха обычно не пьет, максимум пол бокала вина за ужином. Я вспомнила о трех стаканах, которые миссис Финч выпила вчера, и задалась вопросом, насколько это было из ряда вон выходящим событием в ее жизни. Я подошла ближе, ни к чему не прикасаясь, чтобы осмотреть содержимое графина. Книги перед бутылкой были убраны и аккуратно сложены на столике. И, как вчера, был ряд добавок для коктейлей. Имбирь, Лимон, сладкий вермут, грейпфрутовый сок. Вот только мои глаза снова скользнули по ним. Чего-то не хватало. Я закрыла глаза и попыталась воссоздать в памяти разговор с миссис Финч. Запах ванили, карамели и чего-то еще. «Говорят, Финчи любят ликер», — сказала Джемма. «Моего предшественника вызывали сюда пару лет назад, когда однажды вечером после шоу стало слишком шумно», — сказал шериф. «Но в полицейском отчете не упоминается миссис Финч». «А кто там упоминается?» — спросила я. «Боюсь, что это секретная информация». «Но здесь место преступления, уже не до соблюдения секретности». я могу по своему усмотрению решать, кому доверять информацию, связанную с этим делом, и от кого принимать помощь. И что, неужели вы выбрали меня, члена семьи, главной подозреваемой? Знаете, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Казалось, он тут же пожалел о своих словах. «Не то чтобы вы мой враг», — поспешно добавил он и запнулся. Джемма смотрела на нас так, словно это был теннисный матч. Ее голова покачивалась из стороны в сторону от шерифа ко мне, и на губах играла легкая улыбка. «Послушайте, я не спал почти 30 часов, и...» Он глубоко вздохнул. «Меня не очень любят в Оберджине после того, как я обошел одного из местных парней в борьбе за должность шерифа. Это мой первый настоящий инцидент. Не уверен, что это подходящее слово для обозначения происходящего, но я буду признателен за любые соображения, которыми вы можете поделиться. Не совсем перемирие, но это точно демонстрация уязвимости шерифа Стронга. Мой взгляд привлекло то же, что я заметила и вчера вечером, когда наливала миссис Финч стакан за стаканом. На боковом столике стоял открытый горшочек с медом, на котором были изображены фиолетовая пчела и белый цветок. Я взяла салфетку из коробки рядом и взяла банку с медом, понюхав его. Виноград. Вот он, недостающий запах. Вчера вечером миссис Финч пила чистый виски, но, видимо, сегодня утром она использовала мед. Я передала банку шерифу. Вам стоит проверить его состав. И может быть, несколько осколков стекла», — добавила Джемма. «На всякий случай. Вдруг в стакане что-то уже было до того, как она налила напиток. Мои офицеры как раз этим занимаются». Шериф почесал челюсть. «Можете сказать, кто еще был в ее апартаментах вчера вечером?» Савилла, Кэти Гилман, Дорис Дэвис... Но она ушла через несколько минут. «А доктор Белингем был здесь?» — спросил шериф, и этот вопрос застал меня врасплох. «Неужели его список подозреваемых совпадает с моим?» Я не ответила, и он пояснил. «Другие двое судей присутствовали, поэтому я предположил...» «Нет, я была с доктором Белингемом позже в бальном зале», — вмешалась Джемма. Он провёл весь вечер на танцполе с конкурсантками. «На вечеринке драгоценностей и самоцветов», — добавила я. «Я тоже была там, но ушла пораньше. Я намеренно умолчала о бухгалтерской книге, которую взяла из шкафа Финчей, и о страховом полисе, который нашла, но затем вспомнила о полироидных снимках в своей сумочке. Лейси права. Шерифу стоит узнать об этом». Надеюсь, результаты лабораторных исследований совпадут с тем, что найдут в организме миссис Финч. «Какие у нее были симптомы?» — спросила я, открывая сумку. Медики сказали, что она была без сознания. Повышенное кровяное давление, нерегулярное сердцебиение, холодный пот. Классические признаки отравления. Боясь передумать, я поспешно вытащила снимки и перечитала сообщения. Слова — подразумевающее, что моя тетя Диди — убийца, причем не одного, а двух человек, и протянула шерифу. Я немного колебалась по поводу того, что закодированное послание увидит Джемма. С другой стороны, я была почти уверена, что она не имела к этому никакого отношения. Да, Джемма хотела победить в конкурсе, но я нутром чувствовала. Эта женщина не станет рисковать ради этого настолько, чтобы попасться на мошенничестве или убийстве. Это было в моей кровати, когда я проснулась сегодня утром. Но их могли положить туда вчера, еще до того, как я вернулась к себе вечером. Я разложила фотографии на диване. Шериф внимательно изучал их. Это штука в центре снимков. Это пояс... Пояс победительницы конкурса красоты. Моей тёте, в частности. Он висит у нее в кабинете. «Кто-нибудь еще видел эти снимки?» Джемма смотрела на фотографии, нахмурившись. «Теперь я была уверена, что она никогда прежде их не видела». «Только Лэйси», — ответила я. «Но она ничего никому не расскажет». «Тогда давайте пока оставим это в тайне». Он бросил на нас обеих многозначительный взгляд и собрал фотографии. «Послушайте, шериф, я знаю, что моя тетя невиновна. Я уверена, что тот, кто подбросил это в мою комнату, точно так же подбросил ей ту корону. Скажу больше. Сегодня я заметила, что с мизинца доктора Беллингема пропало кольцо. На пальце в этом месте заметный след от загара. Думаю, он может стоять за всем этим». Его прошлый раз в качестве судьи конкурса закончился исчезновением мисс 2001 «Доктор Беллингем, значит», — повторил он так, словно пробовал обвинение на вкус. Некоторое время шериф стоял, уставившись в пол, а затем вытащил свой блокнот и пролистал его содержимое. «Информацию, которой он не предложил поделиться со мной». «Что у вас там?» «Топ-10 лучших кандидатов?» — спросила Джемма. «Она что, пытается сострить или просто по жизни звучит саркастически?» Шериф проигнорировал вопрос. Еще доктор Беллингем, человек, о котором меня предупреждала тетя. Она просила держаться от него подальше», — сказала я. «А значит, он точно должен иметь какое-то отношение ко всему этому». «Почему ваша тетя хочет, чтобы вы держались подальше от Беллингема?» В его тоне определенно было любопытство, но также покровительство. И я задалась вопросом, «Это потому, что он беспокоился именно обо мне или просто делает свою работу?» Шериф встретился со мной взглядом, и я обратила внимание на цвет его глаз, тут же возненавидев себя за это. Его глаза были ореховыми, не карими, не зелеными и даже не зелено-карими. Вот оно что. Даже его собственные глаза не могли определиться, какими быть. Это сделал кто-то, кто вхож во внутренний круг, свой инсайдер с ключом доступа, наконец сказал шериф. Таким инсайдером вполне может быть судья, предположила Джемма. «Или охрана? Или персонал? Уборщица? Да это может быть кто-то вроде доктора Беллингема? Или вроде Диди Грин?» — добавил шериф, заставив меня снова его возненавидеть. «И зачем же в таком случае моей тете класть фотографии своего пояса мне в постель, а затем обвинять себя в убийстве двух человек? Он сделал нерешительный шаг ко мне». И я понимаю, что вы уверены в невиновности вашей тёти». Он изучающе рассматривал меня, и от его взгляда мое лицо вспыхнуло. «Но вы должны понять. Моя работа — учитывать все сценарии, думать как преступник и сотрудник правоохранительных органов одновременно. Если ваша тётя невиновна, даю вам слово. ее отпустят. Если нет, то...» Эти слова меня покоробили. «Подождите, вы хотите сказать, что считаете эти фотографии, сообщения об убийстве людей неким доказательством вины моей тёти? Не обязательно, но...» «В это решительно невозможно поверить», — сказала Джемма, и ее голос стал как будто выше и громче. Открыв рот от изумления, я слушала, как Джемма Дженкинс встала на мою защиту. «Дакота пришла к вам сама», — «Отдала вам эти фотографии, рассказала о докторе Беллингеме, а вы стоите там и говорите, что это может быть использовано против ее тети. Да если...» «Позвольте мне остановить вас прямо здесь, мисс Дженкинс. Я ничего такого не говорю. Я не занимаюсь ни помощью семьи обвиняемого, ни работой против них. Мои слова подразумевают лишь одно — «Нужны все факты, прежде чем делать какие-либо выводы». Его вот тон звучал разумно, но именно это заставляло меня чувствовать, что я вот-вот взорвусь. «Факты? Этот человек хотел фактов?» «Ладно, я дам вам факты», — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Женщина, которую вы посадили в тюрьму, единственная семья, которая у меня осталась. После смерти моей матери она...» Я уже почти плакала, но не хотела, чтобы шериф это видел. Поэтому я вытерла глаза, перевела дыхание и продолжила. После смерти мамы Диана Грин была тем человеком, который приходил ко мне каждый день, готовил, убирал дом и вытаскивал меня из постели. Она следила за тем, чтобы мне было куда пойти, чтобы я вела себя как полноценный человек. Стоило только произнести эти слова... Воспоминания заполнили мой мозг. Воспоминания о той, первой неделе без мамы в доме, о том, как Диди заставляла меня сидеть и есть, как набирала мне горячую ванну, как она вышивала в моей комнате, пока я спала. Диди никогда не была той, к кому я прислушивалась или к кому стремилась, когда переживала крах или боль разбитого сердца. Для этой роли в моей жизни всегда была мама — Мама давала эмоциональную поддержку во многих отношениях. Но тётя Диди все эти годы терпеливо показывала, что любит меня. Просто не в той форме, которую я привыкла замечать. Она любит это шоу, слышите? Господи, да она не возьмет даже карандаша со стойкой регистрации, не говоря уже о короне или человеческой жизни. Тот, кто подбросил корону в ее комнату, А эти фотографии в мою кровать явно имеют что-то против Диди. Я подозреваю доктора Беллингема и предлагаю вам начать искать там. Потому что, клянусь, если вдруг я узнаю, кто стоит за всем этим раньше вас, я могу сделать что-то безрассудное». Шериф, казалось, был впечатлен моей короткой речью, потому что уставился на меня во все глаза. «Мисс Грин». сказал он спокойным тоном, когда я закончила. «Я знаю, что вы расстроены, но, пожалуйста, воздержитесь от опрометчивых поступков».